Том остался на месте, ошарашенный её нападением. Что за глупый народ эти девчонки. Никогда не сикли в школе. Велика важно, что высикут. Понятно, я ни слова не скажу старику Добинсу про эту дурёху, но она всё равно попадётся. Ну и высикут её наверняка. попалась теперь Бэккет Течер. От розги ей не уйти. Через несколько минут пришёл учитель и начался урок. Прошёл целый час. От гудения школьников, зубривших уроки, воздух стал какой-то сонный. Мистер Добин зевнул, отпер ящик стола, вынул книгу и уселся поудобнее в кресло, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бэк У него был такой безозащитный и беспомощный вид, что Том моментально забыл про ссору с ней. Скорее на помощь. Надо сейчас же что-нибудь предпринять, сейчас же, не теряя ни секунды. Но самая неотвратимость беды мешала ему изобрести что-нибудь. Ещё минута, и учитель обвёл глазами школу. В этом взгляде было что-то такое, от чего даже невинные затрепетали в испуге. Пауза затянулась так долго, что можно было сосчитать до 10. Наконец он спросил: "Кто разорвал эту книгу?" Ни звука. "Бенджамин Роджерс, ты разорвал эту книгу?" "Нет, не он". И опять тишина. "Джозеф Гарпер, ты?" "Нет, не он". Тревога Тома с каждым мигом росла. Учитель оглядел ряды мальчиков. подумал, немного и обратился к девочкам. Эми Лоренс та трицапно мотнула головой. Созен Гарпер, это сделала ты? Нет, не она. Теперь очередь дошла до Бэкки. Том дрожал с головы до ног. Положение казалось ему безнадёжным. Ребекка Тэтчер лицо Бэкки побелело от страха. Ты разорвала... Нет, гляди мне в глаза. Ты разорвала эту книгу. Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и крикнул. Это сделал я. Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершающего такой невероятный поступок. Том, постояв минуту, Собрал свои растерянные мысли и выступил вперед, чтобы принять наказание. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившиеся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Он без единого крика перенёс самые жестокие удары мистера Добинса и равнодушно принял приказ остаться в школе на 2 часа после уроков. Он знал, кто будет ждать его там у ворот, когда его заточение кончится. Наконец, сонная атмосфера городка всколыхнулась. Назначен был день суда над убийцей доктора Робинса Мэфом Поттером. Все только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров, и вот то и дело бросало воз ног. Он увел Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам. Гек, а тебе не бывает жалко Мэфа Поттера? Иногда. Ему ведь ничего не известно об убийстве. То есть как это так? Неизвестно Ведь индеец Джо всадил в доктора нож как раз в ту минуту Когда доктор ударил Поттера доской Где ему было видеть? Черт возьми, а ведь это правда, Том